Власть Голливуда Она мечтала о роскошной свадьбе. В мечтах видела себя в белоснежном свадебном наряде, длинный шлейф, которого несут прелестные фловер-герлс. Непременным атрибутом свадьбы должна быть карета, венчание в церкви. Нарядная толпа гостей, и так заканчивается сказка о Синдерелле Золушке. Ава позвонила матери и рассказала о грядущем событии. Молли была счастлива за свою девочку, но все еще с трудом верила в происходящее. Молли боялась спугнуть счастье, так неожиданно свалившееся на ее малышку Аву, Поэтому предпочитала не рассказывает соседям о происшедшем. Микке тоже просила никому не говорить об их планах, но он так светился счастьем, что не мог удержаться, поделился своей радостью с друзьями, и тайна перестала быть тайной. Более того, Микки позвонил Гедде Хоппер известной голливудской сплетнице, которая вела светскую хронику и рассказал о предстоящем событии. Не поверив, изумленная Гедда связалась с администрацией студии МЖМ и сказали, что ничего подобного быть не может, это просто сплетни и болтовня. «Я так и знала», — сказала Гедда. Не может быть, чтобы наш любимый мальчик сделал такую глупость. Вскоре Микки Руни вызвали на третий этаж главного здания. Это была вотчина самого Элби Мэйера. Он хотел увидеть Микки и его знакомую немедленно. Они вошли, держась за руки, в огромной величиной стеннисное поле кабинет, где за громадным столом восседал маленький человек. Его почти не было видно, он утопал в кресле. Алла почувствовала внезапный страх. У нее подкашивались ноги. Она крепко сжала руку Микки. Она впервые увидела грозного могула хозяина мэтра Голденмейер, бывшего сборщика металлолома и утиль сырья, приехавшего в Америку из маленького еврейского местечка. Он даже не поздоровался с Авой. Он ее просто не замечал. «Как ты мог так поступить со мной?» — закричал он, обращаясь к Микки. «Со мной, который был для тебя настоящим отцом! Я вырастил тебя, сделал кинозвездой, и ты вот так платишь мне за мою доброту и заботу!» Мэйер выбежал на коротких ножках из-за громадного стола. Он был в ярости, он кричал. Его лицо покраснело, обозначились жилы на шее. Его приступы гнева были известны на студии. В эти минуты он был страшен. Ава порывалась уйти, но Микки крепко держал ее руку. Подумал ли он о том, что скажут люди его поклонники, узнав, что он женится? Это отразится на кассовых доходах, на его карьере. Но Микки стоял на своем. «Мы с Авой любим друг друга» и хотим быть вместе. Я взрослый мужчина и поступаю так, как считаю нужным. Ну что ж, ты не слушаешь доводов разума, отлично. В таком случае я просто запрещаю тебе жениться. И тогда Руни произнес слова, никогда ранее не звучавшие в кабинете Луиса Мэйра. Если мне на этой студии не разрешают поступать так, как я считаю нужным, может быть, на другой студии будут уважать меня и мою жену. В воздухе повисла грозовая пауза. Мэйер, готовый к следующей волне гневных отповедей, внезапно замолчал. Как? Пронеслось в его мозгу. Эта девчонка, которая только вчера бегала босиком по жесткой степной траве и сейчас радуется недельному заработку в пятьдесят долларов, может разрушить то, что он создавал годами самую большую ценность в студии Микки Руни? Нет, этому не бывать. Да кто она такая? Алва Гарднер. А каково ее настоящее имя? Какая-нибудь Мэри Джонсон? Нью-Йорк не поймет, если он обидит Микки. На нем держится студия. Ну что ж, пусть будет так. Пусть парень потешится со своей малышкой с табачной фермы Время покажет, кто был прав. Мэйер постарался изобразить улыбку, но глаза его все еще пылали гневом. — Микке, сказал он. — Ты же знаешь, больше всего на свете я желаю тебе счастья. Студия позаботилась обо всем. Свадебные приготовления, рассылка пригласительных, заказ ужина, даже выбор платья невесты и костюма жениха – все находилось под строгим контролем офиса на третьем этаже, где находилась администрация студии. Всемогущий ЛБ распорядился, чтобы расходы были минимальными, никаких нет. Сенсации в прессе, громких заголовков. Все должно быть чрезвычайно скромно и, по возможности, буднично. Аве было сказано не вызывать родственников. Их присутствие на свадьбе было бы нежелательно. Ава была расстроена. Рухнули ее мечты о нарядной карете, роскошном белоснежном платье, Ей даже не разрешили пригласить на свадьбу маму. Она была бы так счастлива увидеть дочь в подвенечном наряде. Джуди Герланд была единственной подругой Авы. Она ей сочувствовала, рассказывая о своем замужестве. «Эл-Б даже не разрешил молодоженам насладиться медовым месяцем. Нужно работать, а не отдыхать» было заявлено недопускающим возражений тоном. Свадьба Авы и Микки состоялась в январе. Все было, как и предполагалось, очень скромно. Ава надела маленькую шляпку, украшенную перьями. Она была в бледно-голубом платье, Микки в темно-синем костюме. Во время венчания Микки надел на палец Авы платиновое кольцо с надписью «Love Forever». Приглашенный фотограф получил задание сделать официальное фото новобрачных. Чтобы не подчеркивать разницу в росте, он предложил Микки встать на табуретку, и на фотографии все выглядело отлично. В первую брачную ночь, когда новоиспеченный супруг торжественно зашел в спальню, Ева неподвижно лежала, закутавшись в простыню, как мумия. Она выбрала для первой брачной ночи темную рубашку и дрожала от страха, не представляя, что произойдет. Руни был потрясен. «Его жена!» оказалась девственницей невиданное явление в голливуде на утро микки пошел играть в гольф со своими друзьями а ева осталась одна в роскошном номере отеля ну Но почему все не может быть так как в фильмах огорчалась ава полумрак свечей Негромкая музыка, пылкие объятия. Все это она получила вечером. Ее муж был нежен, чуток. Ее окружали любимые орхидеи. Наконец-то исполнились ее мечты. Ава горячо отвечала всем его порывам, всем желаниям. В ней проснулась женщина. Наш медовый месяц был симфонии секса скажет впоследствии микеруни женитьба мало в чем изменила жизнь микеруни он по прежнему увлекался игрой в гольф любезничал с хорошенькими старлетками успокоившись что ева принадлежит только ему он уделял ей внимание только с наступлением ночи Целыми днями она была одна, не знала, куда себя деть, находясь в ожидании прихода Микки. После ужина с большим количеством алкоголя приходило ее время, время любви. Микки был в восторге от своей малышки. Ее муж почти не замечал ее. У него были ежедневные съемки. А свободное время он проводил с друзьями. Гольф, много алкоголя, хорошенькие статистки. Таков был круг его увлечений. Кто-то из друзей Авы шепнул ей, что у Мики даже есть потайная записная книжка, в которой он, используя лишь одному ему известные коды, Записывает имена и номера телефонов девушек. Ава, не умея скрывать чувств, выложила все это ему, как только он пришел домой. Разразился страшный скандал. Это повторялось почти ежедневно. Их брак неумолимо катился вниз с той горы, на которую они поднялись еще совсем недавно. Их могла примирить на некоторое время лишь ночь. Утром Микки уезжал на студию, возвращался далеко за полночь. Теперь они жили в просторном красивом доме, который Микки взял в рент. Но ни новый дом, ни красивая мебель, ничто не могло примирить супругов, которые недавно были так счастливы. Как-то теплым осенним днем Они отправились на границу с Мексикой посмотреть на лошадиные бега. Все было чудесно. Яркое голубое небо, нарядная публика, не жаркое солнце. Потом они пошли пообедать в ресторан. Там, как всегда, его сразу узнали, устроили овацию. Люди просили автограф, протягивая меню, программки бегов, листки бумаги. Микки не отказывал. Он привык находиться в центре внимания, ему это нравилось. Пожалуй, Ава выпила чересчур много текилы. Ее разозлило внимание многочисленных поклонников. Она была в бешенстве. Вскочила со стула, выбежала из ресторана, остановила такси и поехала домой. Там, вооружившись огромным кухонным ножом, Она начала вспарывать диванные подушки, в спальне резала пуховые одеяла. По всему дому летал пух, куски декоративных тканей. Она выбросила из шкафа костюмы Микки и топтала их, отрывая рукава у сорочек, резала на части нарядные галстуки. Потом она поднялась в спальню, рыдая, бросилась в постель и поняла. Ее брак окончен. Когда Микки вернулся и увидел разгром в недавно еще нарядном и чистом доме, он пришел в ужас. Он, плача, побежал в спальню, где все еще находилась Ева. Она бросала свои вещи в чемоданы, оставаясь глухой к его мольбам. Закончив паковать чемоданы, не прощаясь и не сказав ни единого слова, она уехала, оставив разоренный дом и плачущего Микки. Он никак не мог понять, что произошло с робкой, застенчивой девушкой из провинциального захолустья. Почему она так резко изменилась? Ведь он же остался таким же, каким был «Раньше! Микки Руни!» Время шло, а Ева подала на официальный развод. Это была сенсационная новость на студии. Но Элбе Мэйер не дал в обиду своего любимца. К его чести он даже не припомнил Микки, как отговаривал его от женитьбы на аве. Микки пребывал В страшной депрессии Мэйер решил отправить его на съемки в другой штат. Это поможет ему справиться с постигшим его горем. Ава вернулась в свой апартамент, который она до замужества снимала вместе с Бэппи. Жизнь продолжалась, но у каждого своя.